Глава тринадцать. Долгие сборы. Я слышала мерный звук копыющей воды. Похоже, где-то что-то у ворга в доме протекает. Я слышала его хриплое дыхание, вырвавшись удивленный свист. «Насмотрелся?» — ехидно спросила у мужчины. Он развернул меня лицом к себе. Судя по его ошарашенному виду, Серый очень ожидал того, что увидит. Точнее, что не увидит. «Ее нет» изумленно выдохнул он правда невинный переспросила я да подтвердил ворк конечно нет потому что метка ведьмы не всегда находится на спине но естественно я не буду просвещать в это серого моя например находится чуть ниже спины на ягодица но как удивленное выражение не сходило с лица мужчины как тогда ты меня преворожила травницы на это не способны послушай Решила опустить я с небес на землю не невесть, что из себя возомнившего мужчину. Я тебя не привораживала. Зачем ты мне сдался? Я не могу тебя забыть. Прямо проговорил мужчина, обвиняющий посмотрел на меня. Твои проблемы? Я пожала плечами. Что то о себе возомнила, знахарка? Ворк, наверное, не привык к таким ответам девушек. Он крепко стиснул мои плечи и приблизился ко мне почти вплотную. Что то о себе... Что-то о себе возомнил. Думаешь, если ты высокорожденный, можешь вот так запросто девушек обвинять? Да, услышала в ответ. Я имею, на это право. Это право. Следующие слова он выдохнул мне в лицо. Дал мне сам король. И если я посчитаю нужным, продолжал хвастаться серой, мне ничего не стоит засадить тебя за решетку. Я напряглась. Ему и вправду это ничего не стоит. А вот о том, что в этом случае будет со мной, я даже боялась думать. Ворк не сводил взгляды с моего лица. Я до сих пор стояла в расстёгнутом платье, и в эту секунду вдруг ясно поняла, что если он меня сейчас поцелует, заглянула в бездонные чёрные глаза. Мужчина провел рукой по моей щеке. Нежно. Я подалась ему навстречу. Внутри всё замерло в ожидании поцелуя. «Мряу!» Раздался жуткий вопель, и сразу вслед за ним грохот чего-то железного по ступенькам. Минутой позже послышался знакомый голос. «Ворк!» «Ворк, ты здесь?» Звуки шагов. Пач, тихонько выдала я. Сердце быстро-быстро застучало. Если он сейчас застанет меня в столь компрометирующем положении, мне конец. «Что-то ты побледнела», — съехидничал Ворк. «Пожалуйста». Голос начал отказывать мне. Мужчина пристально посмотрел на меня. Вздохнул. «Ты у меня в долгу». Развернул меня к себе спиной быстро, зашнуровал платье. «Жди здесь, я отвлеку его. Ты выберешься незамеченной. Поняла?» «Поняла». Я была так благодарна Воргу в тот момент, что неожиданно для себя сама поцеловала его в щеку. «Спасибо». Глаза мужчины удивленно округлились, но в этот момент раздался еще один громкий звук. Ворг быстро вышел за дверь. «О!» Я прислонилась спиной к стене и попыталась унять бешено бьющееся сердце. Аккуратно протиснулась в узкий проем. Почти не дыша, тихонько поднялась наверх по лестнице. Замерла. Послышались мужские голоса. Я преодолела последние ступеньки. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, как представляло, что меня застанет Патч в доме серого. Сейчас он точно не поверит в мою порядочность. Мужчины стояли у огромного окна. Патч спиной ко мне. Он что-то быстро говорил воргу, но слов было не разобрать. Я сделала шаг, второй. Скрипнула половица под ногой. Я застыла с донесенной ногой. Фу, никто не обратил внимания. Еще шаг. Почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Подняла голову. Ярко-желтые глаза смотрели на меня с высокой этажурки. Василий внимательно наблюдал за мной. Медленно занес лапу, намереваясь сбить вазу. «Нет!» Беззвучно прокричала на кота. Тот посмотрел на меня, перевел взгляд на мужчин, снова на меня. «Мерзавец!» Я прикинула расстояние до входной двери. Точно не успею добежать, сложила руки в умоляющем жесте. Пожалуйста! Кот лапой смахнул вазу. Время словно замедлилось. Я в ужасе наблюдала, как ваза медленно падала на пол, разбиваясь на мелкие осколки. Наверное, Василий неуклюже уже повернулся, потому что изящная этажорка тоже стала падать вниз, и негодяй кот вместе с ней. Еще с десяток ваз. Раздался невообразимый грохот. Осколки разлетались в разные стороны. Кот вопил. Я ошеломленно наблюдала за происходящим от шока, даже не в силах пошевелиться. Зато реакция Ворга была отменной. Он молниеносно оказался рядом с грудой осколков. досталась из-под упавшей тажорки, чуть придавливанного кота. Поднял его за шкирку и посмотрел ему в глаза. Плохастае Тродия, выругался Серый. «У меня от радости запело сердце. Вот летит сейчас кошаре!» Ворг замахнулся и дал Василию ладонью прямо под хвост. «О, душа поет. Кот такого унижения вынести, конечно, не смог. Он замахнулся лапой и съездил серому по лицу. У ворка на щеке появилась царапина с небольшими капельками крови. «Кастрировать!» — вынес вердикт ворк и тряхнул кота. «Тебе конец!» — проорал разовьенный зверь и, ловко извернувшись, вызвоблился из рук серого. «Я ликовала. Как говорят, враг моего врага — мой друг?» «Ах, не совсем так. Что может быть лучше, когда один твой враг бьет по морде второго?» «Ничего». Я улыбалась во весь рот, глядя, как Василий улепетывает через открытое окно, а Ворг в растерянности смотрит ему вслед. Риел, раздался удивленный голос. А что ты это делаешь? В сердце случился перебой. Я совсем забыла про торговца. Я? Мозг работал, но так и не смог выдать ни одной приличной причины, почему я могла оказаться в доме Ворга. А, протянул Пач. У меня сердце ухнуло. Ты, наверное, здесь, чтобы позвать Ворга с нами. Ну вот мне и самому эта идея в голову пришла. Серый стоял за спиной торговца и улыбался, глядя на мое красное лицо. Уверена, что красное. Щеки <сёки> горели. Я? Да. То есть нет. Оба удивленно смотрели на меня. Я просто пришла, уверенно начала я, спросить разрешения, да. Наконец пришла хорошая идея. Разрешение на то, чтобы пойти на кладбище ночью. Ведь ночью же нельзя выходить из дома, правильно? Мужчины молча смотрели на меня, а я продолжала врать на пропалую. «Уважаемый ворк, я даже слегка поклонилась. Можно ли нам с патчем совершить ночью прогулку к кладбищу? Исключительно с целью помочь жителям нашего города избавиться от глупых предрассудков». «Ух, выдохнула. Вроде нормально получилось. Не должен торговец ничего заподозрить». «Но, Рио, нам просто необходимо, чтобы ворк пошел с нами». «Зачем?» — искренне удивилась я. «Затем», — обоснованно ответил Серый. А вот девушке нечего делать на кладбище ночью, да еще и с мужчиной. «А с двумя?» — выдала я. с двумя тем более!» Теперь пришла очередь краснеть воргу. «И чего так разнервничался? Ну, если он думает, что я так легко сдамся?» «Такое», — сделала я акцент на слове, «происходит уже не первый год, и за все время нашли вы причину всего безумства?» Мужчины засопели. «Конечно, кому приятно, когда тыкуют носом в их несостоятельность?» и Я продолжила. «Так вот». Необходим свежий взгляд со стороны, заимствовала я любимую фразу Ролана Тимоль. Нашей преподавательницы по черной магии. Поэтому и пойду. Не пойдешь, возразил ворг. Пойду, твердо ответила я. А вот уважаемому воргу нечего делать ночью на кладбище, еще простудится. Что? вновь побогравил серый. Стоп, развел руки в разные стороны торговец. Хватит, пойдем все вместе. Рил, пач посмотрел на меня. Ворг нам необходим. Только с ним мы сможем безопасно пройти по улицам города, не боясь, что нас задержит стража. Ворк обратился к Серому. Рил нам необходимо. Во-первых, она человек и не верит в живых покойников. Во-вторых, она единственная знахарка, не боящаяся кладбищ». Серый перевел взгляд на меня, как-то странно улыбнулся. «Не боится кладбищ, говоришь?» Он о чем-то задумался и выдал. «Хорошо, пусть идет с нами». «Я бы...» Но Ворк перебил меня. «Я пойду с вами». «Хорошо», — вздохнула я. Мы разошлись по домам собираться на ночную прогулку. «Как пойдет с вами?» — сполошилась Риана, узнав, что Серый тоже захотел прогуляться. «А что?» — я пожала плечами. У меня было время подумать, и я пришла к выводу, что даже хорошо, что Серый идет с нами. И вовсе не потому, что он мне нравится. И совсем даже не из-за того, что рядом с ним у меня чуть кружится голова от избытка чувств, а из чисто практических соображений. Патч прав. Без ворога сложно пройти незамеченными по улицам города ночью. же несколько, и у каждого колокольчик. Да и потом, как знать, если правда кто-то из покойников оживел. С двумя мужчинами безопаснее, чем с одним. Пока одного из них будет атаковать. «Рио», — перебила мою мысль знахарка, — «ты уверена, что хочешь пойти?» «А почему нет?» «Ну, вдруг за травница. Вы же с ворогом будете... С патчем неудобно будет разговаривать. Зачем лишний раз рисковать?» «Нет, ну нормально». «Значит, ради разговора с ее женихом можно и рискнуть. А вот если разговор не получится, можно и не рисковать». «Видимо, она что-то почитала на моем лице». «Насколько ты помнишь, я изначально была против, чтобы ты туда шла». Протараторила Риана. «Помню», — кивнул ей в ответ. «И знаешь что? Мне кажется, ты что-то не договариваешь, Риана». «Я?» — почти искренчивила знахарка. «О чем ты?» «Я внимательно посмотрела ей в глаза». «И правда, явно что-то скрывает». «Ну что?» «Мы пойдем втроем» уверенно заявила я. Риана вздохнула и протянула мне что-то. Что-то неприлично мятое, грязного цвета. Даже не протянула руки, чтобы взять это что-то. Вопросительно посмотрела на травницу. «Это штаны», — пояснила женщина, и в них попыталась учить их мне. «Себе оставь», отказалась я. На день настаивала Риана. «Да ни за что! Где я и где простолюд?» Я быстро замолчала. Чуть не проговорилась. Риана как-то странно на меня просмотрела». «Девушка высокого рода никогда не надень простолюдинскую одежду. Хватит от того, что я в платье хожу нищенском. Хотя материал стоит недешево. Это и согревает душу. Но штаны...» «Наденешь их под платье», — продолжала пихать мне травница лохмотья. «Зачем?» — наконец догадалась и спросить. «Нет, ну правда, Рьяна, зачем?» «Надо!» — упорствовала знахарка. «Вот точно что-то знает. Пока не объяснишь, не надену». До конца решила стоять я на своем. «Скажу, наденешь?» «Скажу, наденешь?» «Да», — легкомысленно пообещала я. «Земля на кладбище проклятая». Риана присела на стул и продолжила. «А ты, девчонка, молодая. Тебе жить и жить еще». Она замокла. «И?» «Как с этим связано то, что ты заставляешь меня надеть штаны?» «Глупая», — ругнулась травница. «Нельзя, чтобы даже кроха земли попала тебе на голую кожу». Я вздохнула. Опять глупые людские суеверия. «Да как они с такими страхами за дверь того вот дома выходят?» «Ах, да. Хм, по ночам же они не выходят». «Я поняла тебя, яна Не беспокойся. У меня есть что надеть». Прошла в свою комнату, достала аккуратно сложенное трико, тонкий, приятный на коже материал. Не то что то, что непонятно что. Заплела тугую косу, надела темное платье, вышла к Рьяне. Та придирчиво осмотрела мой наряд, покосилась на голые руки. «Я не собираюсь копаться в кладбищенской земле». Сразу поняла ее намек. Травница поджала губы. «Хорошо». Пришлось достать еще и перчатки. Пришли мужчины. Их внешний вид заставил меня улыбнуться. Ни одного незащищенного участка кожи, только лицо открыто. На голову они натянули легкие шапочки, шею защитили платками. Может, вам еще платочки? приснула я. Зачем? удивился Пач. – чтобы лицо прикрыть. Я рассмеялась голос. Никто моего веселье не разделил. Не верят они в воскресших мертвецов. Ха, ага, как же! Зато в простолюдинские суеверия явно верят. Ладно, Пач, он не скорожденный, но серый. Может, и правда что-то нечисто с этим городом. Дождавшись темноты, мы вышли за дверь. Чувствовала, что нас ждет веселая ночка. Но чтоб так.